Глава 10. Вертолетная война. Охота на крокодила. Ночной охотник затаился в густых зарослях на вершине старого шахтного тарикона. Эти элементы ландшафта, напоминающие не то горы, не то потухшие вулканы, были характерной особенностью вольного края шахтеров и металлургов. Они позволяли весьма неплохо контролировать окрестности. Высоко сижу, далеко гляжу. Влад Селезнёв и Артём Климов с комфортом устроились в бронированной кабине Ми-28Н, в приоткрытые двери свободно проникал легкий степной ветерок, беззаботно щебетали птицы. Даже не верилось, что рядом идет война и гибнут люди. После катапультирования молодых лейтенантов недолго продержали в госпитале, обследование показало лишь легкое сотрясение мозга и ушибы. После трех дней необходимых анализов и процедур их выписали обратно в часть. Безлошадными они не остались. В эскадрилье их уже ожидал новенький, еще пахнущий заводской краской Ми-28Н, крайней модификации. Его приняли специалисты инженерно-авиационной службы эскадрильи и технико-эксплуатационной части. Майор Козырев поставил свою подпись в акте приема-передачи. Боевой вертолет был полностью укомплектован всем необходимым, а на пилонах стояли 16 противотанковых ракет «Атака» и два блока неуправляемых реактивных снарядов «Б-8В-20». Винтокрылую машину совсем недавно перегнали после заводских испытаний в Ростове-на-Дону. Кстати говоря, это еще один аргумент для тех, кто утверждает, что якобы Путин слил. «Первый раз вот так в засаде сижу», — сказал Влад Селезнёв. «Анекдот такой есть», — отозвался Артём Климов. «Внуки просят, дедушка, ну расскажи про войну». Старый начинает, «Значит, сижу я как-то в кустах. Внуки, фашистов в засаде поджидаешь». «Ну, внучки, одно другому не мешает». Вертолетчики засмеялись. Боевое дежурство в засаде действительно имело достаточно много преимуществ перед классическими тактическими приемами. Не нужно было жечь горючку во время барражирования, вертолетчики меньше уставали, а их винтокрылые машины были менее заметны. Высокие терриконы позволяли вести обзор электронно-оптическими комплексами, оставаясь незамеченными, а в случае угрозы ночной охотник мгновенно взвивался в воздух и жалил цель высокоточными управляемыми ракетами. И тут же снова скрывался невидимый для радаров противника. «Внимание! Цель на удалении 12 километров. Пеллинг 270 градусов. Скорость цели 240 километров в час. Предполагаю, пара крокодилов». Артём Климов внимательно следил за тактическим монитором, на который передавались данные от электронно-оптического прицельного комплекса вертолета. «На взлет. Включить вспомогательную силовую установку! Запустить двигатели!» Влад Селезнёв щелкал тумблерами, внимательно считывая показания приборов. Предстояла воздушная дуэль боевых вертолетов. В принципе, такие в бои в мировой истории войн и локальных вооруженных конфликтов отнюдь не новость. В свое время Влад Селезнёв и Артем Климов, будучи курсантами, изучали тактику воздушного боя вертолетов в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков. Первый в мире воздушный бой ударных вертолетов состоялся в ноябре 1980 года, когда пара иранских ударных машин AH-1G Cobra атаковала и сбила пару иракских Ми-24D. С дистанции трех километров «Кобры» первыми запустили противотанковые управляемые то -W. Обе ракеты попали в цель, но иракские «Крокодилы» продолжали полет. Вертолет ведомого был поражен в нижнюю часть десантной кабины, что вызвало потерю топлива из бака и кратковременный пожар. Однако, несмотря на взрыв противотанковые ракеты ТОВ, жизненно важные системы не были повреждены. Иракский Ми-24Д развернулся, чтобы дать противнику бой, но кобры иранцев выпустили еще по одной ракете ТОВ. Одна прошла мимо, зато вторая попала в подвешенные под крылом крокодила блоки реактивных снарядов. Иракский боевой вертолет взорвался в воздухе, но его оператор успел запустить навстречу «Кобрам» управляемую противотанковую ракету «Фаланга». После взрыва «Фаланга», пущенная им, потеряла связь с вертолетом и прошла мимо цели. Второй бой, произошедший 24 апреля 1981 года, также был удачным для иранских вертолетчиков. Они скрытно подошли к паре Ми-24Д на расстояние пуска ПТУР и выпустили по паре ракет на каждый вертолет. Первый крокодил тут же взорвался, сдетонировал боекомплект. Второй Ми-24Д, получив повторное попадание противотанковой ракетой, стал снижаться и перешел в неуправляемое падение. Оба экипажа погибли. А вот 14 сентября 1983 года удача улыбнулась вертолетчикам Саддама Хусейна. Они первыми заметили иранскую кобру и без труда сбили ее из 12-7-мм четырехствольного пулемета. 25 февраля 1984 года удача улыбнулась пилотам иранских кобр, но они ее упустили. Три кобры скрытно приблизились к тройке Ми-24Д, но пуск ракет ТО-W с предельной дистанции не увенчался успехом. Три иракских крокодила развернулись, и управляемыми ракетами Фаланга уничтожили сразу две кобры. Третий вертолет AH1G попытался уйти. Но «Крокодил» без труда догнал иранский вертолет и с дистанции полтора километра ударил неуправляемыми ракетами С-5. Одна из них попала в хвостовую балку «Кобры», и иранский вертолет был уничтожен. Иранцы тогда уважительно называли русский боевой вертолет Ми-24 «Азазил» один из демонов, сынов шайтана. Теперь вертолётчикам непокоренного Донбасса предстояло подтвердить свои знания в воздушном бою с украинскими боевыми вертолетами. В засаде вертолетчики периодически запускали вспомогательную силовую установку и немного гоняли двигатели. Вот и сейчас с характерным ПИУ раскрутилась вспомогательная силовая установка АИ-9. Резкий и пронзительный звук включения этого агрегата не спутаешь ни с каким другим. Разогретые турбины быстро вышли на полные обороты. Ночной охотник взвился над Тереконом, все еще оставаясь в его тени. Влад быстро засек пару украинских боевых вертолетов. Крокодилы с характерными сине-жёлтыми кругами на камуфлированных боках и вертикальными полосами на хвостовых балках шли на высоте менее 10 метров над землей. Засечь их было нелегко, но только не для ночного охотника. «Цель вижу», — доложил штурман-оператор. «Влад, держи на курсе, атакую управляемой ракетой». «Понял тебя, держу». Пара украинских крокодилов пронеслась мимо Терекона, так и не заметив притаившуюся в его тени смертельную опасность. Внимание их экипажей было полностью поглощено пилотированием на сверхмалой высоте. Вслед украинским боевым вертолетом рванулась управляемая ракета 9М120 «Атака». На сверхзвуковой скорости она настигла замыкающий вертолет и ударила его точно в правый двигатель. Полыхнула яркая вспышка взрыва. Пламя выплеснулось из развороченной турбины. Потянув за собой хвост дыма, украинский Ми-24 попытался уйти резким отворотом в сторону, но ему не хватило высоты. Винтокрылая машина врезалась в пологи холм, поросший кустарниками и молодыми деревьями. От удара вертолет взорвался, превратившись в пылающие обломки. Второй украинский «Крокодил» заложил крутой на грани срывов штопор-вираж, непрерывно отстреливая тепловые ложные цели. Вероятно, поначалу украинский экипаж думал, что ведомого сбила зенитная ракета с земли, но позади маячил угрожающий угловатый силуэт боевого вертолета Ми-28Н. Правда, и украинские вертолетчики оказались тёртыми калачами. Они не только попытались сбросить с хвоста преследователя, но и сами перешли в атаку. Они выполнили разворот с большой перегрузкой и ударили в лобовую из спаренной 30-миллиметровой пушки. Влад резко отклонил ручку управления и отработал педалями, бросая свою винтокрылую машину в сторону. Сверкающая смертоносная плеть трассёров прошла совсем близко. Лейтенант Селезнев заложил вираж, уходя из-под удара, и тут же взял ручку управления на себя. За спиной взревели двигатели. Русские турбины ВК-2500ПФ оказались мощнее украинских тв 317 вм Используя превосходство в тяговооруженности, ночной охотник вышел на дистанцию стрельбы из пушки. Вот тут-то и проявилось в полной мере превосходство турельной установки вертолета Ми-28Н над неподвижно закрепленной двуствольной пушкой украинского Ми-24П. Лейтенант Селезнёв повернул голову в лётном кибершлеме и слегка прищурил глаза. Повинуясь этим движением, чуткая система слежения развернула турель с автоматической 30-мм пушкой под фюзеляжем ночного охотника. Мощный и тяжеловесный крокодил только начал вираж, а на него уже уставилась скорострельная пушка ночного охотника. Этот бой со всей наглядностью показал рывок военных технологий, которые совершила Россия чуть больше, чем за десятилетие. Вертолетчик-республиканец с помощью русских военных технологий действительно получил возможность разить противника взглядом. Для этого Владу Селезнева оставалось только нажать гашетку на ручки управления вертолетом, что он и сделал. Скорострельная пушка под фюзеляжем Ми-28Н продырявила фюзеляж украинского крокодила. Вертолет задымил, но все еще держался за небо каждой лопастью несущего и рулевого винтов. Все же винтокрылая машина была еще советской постройки, Крепкая, мощная и добротная. Владу откровенно было жаль дырявить вертолет, который он совсем недавно осваивал, будучи курсантом. Украинский вертолет накренился и резко пошел на снижение. Удар о землю был довольно жестким, но вроде бы пилоты штурман-оператор выжили. И точно раскрылись дверцы кабины и оттуда, пошатываясь, выбрались две фигурки. Нацелившись взглядом, Влад дал длинную очередь из пушки, заставив украинских вертолетчиков залечь. В том, что их возьмет в плен спецназ республики, молодой лейтенант не сомневался. С первыми вертолетами уже украинского производства Влад Селезнёв и Артём Климов столкнулись здесь же, в боях за Енакиево и Артемовск. В последнее время наступление украинских войск начало выдыхаться. Бандеровские оккупанты и каратели завязли в маневренной обороне войск Донецкой Народной Республики. Пытаясь любыми средствами повысить темпы оккупации Донбасса, Украинская сторона бросала в мясорубку все новые и новые подразделения, в том числе и авиационные. Ставка была сделана на вертолеты, которые должны были наносить штурмовые удары и высаживать тактические десанты. Для этого укроваяки сосредоточили на аэродромах вокруг Донбасса до 40 самолетов и вдвое больше вертолетов. При том, что одних Ми-24 по состоянию на 2016 год на Украине насчитывалось 133 единицы, Из них худо-бедно реанимировать удалось примерно половину. Но тут подсуетились союзники Украины – Польша и Турция, предоставив незалежный новейший боевой вертолет. Украинские новостные агентства тут же раструбили о превосходстве украинской винтокрылой новинки над российскими черными акулами, аллигаторами и ночными охотниками. Плод совместной любви Турции, Польши и незалежной Украины звался Грозно – местник, мститель. Но острые на слово вертолетчики ВВС ДНР окрестили его сразу же мясником. Собственно, это был легкий ударный вертолет Т-29 атак турецкого производства. Турция создавала собственный ударный вертолет на базе итальянского А-129 Мангуста, который выполнял преимущественно функции разведчика и винтокрылым штурмовиком, таким как ночной охотник, по определению не был. И все же именно Т-129 атак боролся со свободолюбивыми курдами на севере Турции. Польша тоже проявила интерес к турецкому вертолету. Между компанией ТУСАС Фонда вооруженных сил Турции и польской компанией «Мескоса» был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы польских ударных вертолетов. На Международной выставке оборонной промышленности IDF 2015 согласно подписанному соглашению, производимой авиационной промышленностью Турции ТУСАС вертолеты «Атак» будут изготавливаться для поставки в Польшу. В рамках начатой программы «Круг» с целью необходимости укрепления польских вооруженных сил современными ударными вертолетами планировалось приобретение 32 вертолетов огневой поддержки. Тусос будет принимать участие в данной программе вместе с вертолетами Т-129 «Атак». Позже между Незалежной Украиной и братскими Польшей и Турцией было подписано трехстороннее соглашение о производстве ударного вертолета Т-129 «Атак». В желто-блокитном варианте вертолет получил двигатели производства запорожской фирмы «Мотор Сич», дополнительное бронирование и новое вооружение. В носовой части монтировалась 23 миллиметровая скорострельная пушка ГШ-23МЛ из запасов украинских арсеналов, из соображений экономии, а для незалежной Украины, главное, чтобы дешевле, пушка устанавливалась неподвижно. Подвижная была только турель с электронно-оптической системой прицеливания. На коротких крыльях располагались четыре узла подвески, усиленные для размещения ракетных блоков Б-8, В-20. «Мститель» Т-129У вооружался также и украинскими управляемыми ракетами «Стугна» или «Барьер». Характерной особенностью украинского вертолета «Мститель» были оттопыренные воздухозаборники двигателей по бокам тонкого фюзеляжа. Дело в том, что в базовом варианте вертолет был создан по технологиям малозаметности. его воздухозаборники были максимально зализаны. Однако новые украинские двигатели располагались по бокам относительно тонкого фюзеляжа, делая вертолет более широким и угловатым. Зато просто и дешево. По той же причине большинство композитных материалов в украинской сборки было заменено более тяжелым дюралем, а то и сталью. Но парадоксально, это новшество неожиданно хорошо отразилось на боевой живучести машины. Также украинский местник, мясник мясник приобрел дополнительное бронирование по бортам кабины, были уменьшены боковые стёкла. Бронёй защищался пол кабины и двигатели, хотя из-за всего этого украинский вертолет изрядно потяжелел. Гордым укром не удалось также наладить и выпуск композитных лопастей, несущего и рулевого винтов. Их приходилось завозить из Польши или из Турции. Османы также настояли на том, что и для украинских бортов основная часть радиоэлектронного оборудования будет турецкой, Впрочем, Украине к турецкому шерпотребу не привыкать, так же, как и к европейскому секонд-хенду, что в одежде, что в оружии. Кстати сказать, украинские пилоты отнюдь не горели желанием осваивать новые «Мстители», предпочитая более надежные, тяжелые и гораздо более защищенные крокодилами Ми-24. Исключение составляли пилоты Нацгвардии Украины, одной из первых, получившей вертолетную эскадрилью местников-мясников. Вот с задачами показухи на полигонах перед американскими хозяевами или для запугивания местных жителей на Западной Украине, где росла и ширилась так называемая Янтарная Народная Республика, вертолеты Т-129У справлялись великолепно. Собственно, первую боевую потерю украинские «Мстители» получили как раз от рук своих же земляков на Западной Украине. При облете очередного незаконного места добычи янтаря, надоедливый вертолет обстреляли из автоматов Калашникова. Поскольку в воздушном патрулировании участвовал вертолет постановочной серии, собранный еще в Братской бандеровским оккупантам Турции, то пара очередей из старенького калаша оказалась для новейшей винтокрылой машины фатальной. И вот теперь нацгвардия Украины прибавила к наземному еще и воздушный террор Донбасса. Так украинский местник Мясник продолжал традицию своего турецкого прототипа Т-129-атак, который использовался для подавления протестов свободолюбивых курдов. Ночной охотник лейтенантов Селезнева и Климова рубил лопастями облака, баражируя в режиме свободной охоты. На такие задания уходили, как правило, самые опытные экипажи. На борту Ми-28Н уже был нанесен ряд красных звездочек, означающих сбитые вертолеты и беспилотники противника. Всего их было восемь, поровну уничтоженных беспилотников и вертолетов. Так что экипаж вполне соответствовал выполняемому заданию И всё же на этот раз вертолетчиков ВВС ДНР застали врасплох. Ну, почти застали врасплох. Огнехвостая комета самонаводящейся ракеты появилась сзади, о чем беспристрастно сообщил мягким женским голосом речевой информатор. Тут же автоматически включились генераторы помех бортового комплекса «РЭП» ночного охотника. Влад бросил Ми-28Н в противоракетный маневр с большой перегрузкой, одновременно отстреливая тепловые ложные цели и пиропатроны с дипольными отражателями. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Витебск» в очередной раз продемонстрировал свою эффективность, сбив вражескую ракету с курса. Огненная реактивная смерть прошла стороной, полыхнув взрывом самоликвидации. «Артём, каковых я это было?» В экстремальной ситуации не до литературных оборотов. «Командир, сзади две цели, заходят со стороны солнца!» Словно удлинившиеся слепящие лучи дневного светила, к ночному охраннику потянулись огненные трассы снарядов. Влад едва успел рвануть ручку в сторону и от себя, пропуская стороной, смертоносные трассеры. Перед глазами потемнело, на плечи и на грудь навалилась тяжесть перегрузки. Но боевой вертолет, послушный воле пилота, все же снова вышел из-под удара. Ярость вскипела в душе молодого лейтенанта. «Да сколько же можно играть в кошки-мышки?» Ручку на себя и в сторону. Рычаг, шаг газа вперед, отработать педалями разворот. Влад сумел заметить тонкий силуэт с двумя нелепо оттопыренными двигателями по бокам. Впереди, словно тонкое жало, торчал ствол автоматической пушки, под короткими крыльями были подвешены ракеты. И тут снова воздух вскипел от ростерков трассирующих снарядов. Влад почувствовал несколько ударов по фюзеляжу машины, но аварийные индикаторы пока молчали. «Ничего, еще повоюем». Пилот бросил винтокрылую машину в маневр уклонения. Мимо пронесся еще один изящный вертолет. На его фюзеляже Влад отчетливо увидел стилизованный трезубец со средним зубом в форме меча и латинскую букву Н, перечеркнутую вертикальной чертой. ССР знак Волчий крюк. Ублюдки бандеровские. Пара более легких вертолетов украинских карателей, пользуясь превосходством в маневренности, пыталась зажать ночного охотника в клещи и расстрелять. Но Влад решил их удивить. Дал турбинам полные обороты и отклонил ручку от себя, переводя Ми-28Н в крутое пике. Тяжелый десятитонный вертолет быстро разогнался до максимальной скорости 360 км в час. Конструкция уже отчетливо вибрировала. Композитные лопасти несущего винта буквально стонали от чудовищных нагрузок. А теперь ручку на себя. Ночной охотник рванулся вверх. Грудь пилота и штурмана-оператора снова сдавили перегрузки. Когда легкий вертолетик выполняет мертвую петлю на авиашоу это одно, и совсем другое, когда десятитонный винтокрылый танк выполняет петлю Нестерова в сверхманевренном воздушном бою. Зависнув вниз головой на привязных ремнях, Влад увидел под собой пронесшуюся пару украинских боевых вертолетов. Продолжая изо всех сил тянуть ручку управления на себя, молодой лейтенант миновал высшую точку петли и повел Ми-28Н в пологом пикировании. Пилот убрал газ, чтобы не проскочить цель. Тонкий силуэт с нелепо оттопыренными турбинами по бокам отчетливо вписался в светящееся перекрестие коллиматорного прицела. Тут даже не нужно было высокотехнологичных ухищрений с использованием кибершлема, прицеливания как в Великую Отечественную войну и фашист в перекрестие, словно бы из тех времен. Влад вбил в вертолет с трезубцем и волчьим крюком длинную очередь из пушки и видел, как он разлетается огненными брызгами обломков Как ломается хвостовая балка, отлетают лопасти несущего и рулевого винта. Огненным комом бандеровский мясник рухнул на землю Донбасса. Лейтенант тут же повернул голову, беря на прицел подвижной пушечной турели второго винтокрылого карателя. Чуть прищурил глаза, подтверждая целеуказание, и нажал на гашетку. Еще одна очередь располосовала фюзеляж легкого ударного вертолета. Тот задымил, кувыркнулся и рухнул. оставляя в синем небе грязно черный хвост дыма. «Уходим на точку!» Голос лейтенанта Селезнёва охрип от адреналина. В глотке пересохло. Из подлетного шлема на лицо стекали противные струйки пота. Он отёр их рукой в перчатке. После посадки на авиабазе под Донецком Влада и Артёма сослуживцы вынесли на руках из кабины и принялись качать и подбрасывать в воздух. А техники уже рисовали очередные две звездочки на фюзеляже. Впрочем, в столовой вертолетчикам традиционно налили 100 грамм за сбитый. Выпив положенное и закусив, Влад сказал задумчиво, вспоминая, как пару дней назад атаковал пару украинских Ми-24П. Все же было странно стрелять в крокодила, ведь почти на таком же вертолете я учился летать совсем недавно. Жалко машину, но не жалко пилотов, потому как я прекрасно представляю, какой ад на моей земле они бы устроили. «Ну, за вышесказанное», — поднял рюмку лейтенант Климов.